«Я не собиралась так сразу прекратить танцевать», — писала она. «Я поменяла рисунок танца, чтобы приспособиться к моему ухудшающемуся состоянию. Но я знала, что придется уйти, и это меня угнетало. Без танца я предпочла бы умереть». Чтобы вновь обрести себя, ей понадобилось долгих три года. С Нуреевым Марта начала работать только в 1975 году, когда ей было уже за 80. Он вдохнул в нее спасительную энергию, и впоследствии она выразилась не без изящества. С ним я многому научилась, но и он научился многому. В том же интервью она кокетливо добавляет, чего бы я не отдала, чтобы танцевать с Рудольфом и с Барышниковым, если уж привести полную фразу. Марта грехем анархистка, готовая на провокацию, бесконечно влюбленная в танец и всегда одинокая еретичка. Она сама себя называла женщина-еретичка. Она любила мужчин и секс, и помещала в свои балеты мощную сексуальную символику, столь естественную для Нуреева и шокирующую пуританскую Америку. Нью-Йоркская школа Марты Грэхэм негласно называлась «Храм истины ниже пояса». Очевидно, название произошло из-за игры слов в английском «pelvic truth» — «правда ниже пояса» и «pelvic trust» — «тазовое движение усилия». Сама Грехом могла сказать ученице. — Ну ты совсем своей вагиной не шевелишь. Может, у нее Нуреев набрался выражений, заставлявших краснеть танцовщиков парижской оперы? Эй, вы, сомкните задницу! А вам — зажать вагину! Безошибочное чутье позволило Марти увидеть, что Нуреев будет неотразим в Люцифере. После своего падения Люцифер... «Насмехался над Богом, — говорила она, — наполовину божество, наполовину человек, он стал божеством света. Всякий артист несет свое». «Именно поэтому я сделала Люцифера Снуреевым. Это Бог света». С первых же репетиций американская пифия навязывает свои правила. Рудольф часто опаздывал, она сердилась и, наконец, решила высказать ему свое фе. Я не уверена, что решилась бы на это, если бы знала о его скандальной репутации. Я сказала ему, что да, он великий артист, но и избалованный упрямый ребенок. И что это только начало, заикаясь, он принес мне свои извинения. Это на него повлияло. Он больше никогда не опаздывал. Как и предполагала Марта Нуреев, оказался взрывным и смелым люцифером. Он блестяще танцевал премьеру, несмотря на серьезный вывих, полученный тремя днями раньше. Акробат бога. Как грехом любила называть своих танцовщиков, у нее даже был балет Акробаты бога на музыку Суримаха, поставленный в 1960 году. Вышел на сцену в Нью-Йорке 19 июня 1975 года с туго перевязанной щиколоткой. Очевидцы рассказывали, что, приехав в театр, он плакал от боли, чего с ним раньше никогда не случалось. Но ушел он оттуда победителем, покорив публику с самого начала. В простых трусиках он танцевал босиком именно так, как хотела Марта, соблюдая ее хореографию, но сохраняя свою индивидуальность — Люцифер Нуреева, маленькое запуганное существо, постепенно набирался уверенности и начинал доминировать над жизнью. Его успех понятен. Нуреев пришел в современный танец не для того, чтобы навязывать себя, а для того, чтобы научиться. Он честно в этом признавался, когда работал с Мартой Грэхем. «Я не претендую на то, чтобы быть экспертом, в современном танце, говорил он американским журналистам. У Марты Грэхэм Нуреев танцевал также три других ее произведения «Весна во палачах», «Ночное путешествие» и «Письмо Скарлетт». В первом — «Музыка Копленда», постановка 1944 года. Он исполнял роль проповедника «Черные брюки, черная шляпа», благословляющего читу пионеров, приехавших покорять американский Запад. Его танец, в строгом соответствии с замыслом Марты, нес в себе тревогу. Примечательно, что впоследствии в этом балете вместе с Нуреевым будет танцевать Барышников. Ночное путешествие на музыку Шумена публика освистала. Нет, не сам балет. Он был поставлен в 1947 году. а Эдипа, Нуреева, влюбленного в свою мать Иокасту. Марта не рассердилась на Рудольфа за провал, более того, она официально включила его в свою труппу. Марта Грэхэм Данс Компани была единственной труппой, если не считать Парижской оперы, где Нуреев был постоянным членом. За свои выступления у Марты, как и у Пола Тейлора, он не требовал ни единого доллара. Нуреев также танцевал «Раскаяние грешника» в 1977 году и «Клитэмнестру» — единственный двухактный балет Грэхэм на музыку Халима альдабха постановка 1958 года в 1980 году. Марта Грэхэм оказала огромное влияние на Нуреева и в том, что касалось исполнительского мастерства, и в манере контролировать свое дыхание, и в раскрепощении верхней части тела, но главное отчасти, она сформировала его как хореографа, хотя это и громкое заявление. В балете «Ромео и Джульетта», который Нуреев поставил в 1977 году, в «Манфреде» 1979 год и «Раймонде», 1983 год. Хорошо просматривается почерк «Жрица современного танца». С Джеромом Робинсом, человеком, разрывающимся между Бродвеем и классическим балетом, у Нуреева было много общего. Джером Робинс. 1918-1998. Изучал многие танцевальные стили. Получив известность с первым же произведением «Фэнни Фри», он создал более 50 балетов, сочетая классическую технику с джазом. В течение многих лет совместно с Джорджем Баланчаным он возглавлял «Нью-Йорк-сити балет» — одну из самых известных трупов в мире. В 1948-1958 годах, затем в 1969-1990 годах Никогда не удаляясь от Бродвея, Робинс поставил хореографию не менее пятнадцати мюзиклов «В городе», «Король и я», «Питер Пен», «Джипси» и, конечно же, знаменитой «Вестсайдской» истории. Их вкусы во многом совпадали, и даже более того. У них были общие корни. Робинс родился в Нью-Йорке, но его родители, выходцы, из западной части России. В начале прошлого века еврейская семья, настоящая фамилия Робинса Робинович, бежала от погромов в Америку. Как и Нуреев, Робинс стал танцовщиком вопреки воле отца. Как и Нуреев он не зацикливался на классике, и не случайно лучшая его постановка — «Висайская история», которая со временем стала классикой. Робинсу и Нурееву многое можно было сделать. И тем не менее их встречи оказались мимолетными. Первые впечатления друг о друге были взаимно пренебрежительными. А о Виссайской истории, которую молодой Нуреев увидел в Париже в июне 1961 года, он без колебаний сказал журналистам. «Да, это великолепно, но я хочу упрекнуть Джерома Робинса». В его работе ошибкой является то, что хореография слишком абстрактна и слишком коллективна. Все идет к тому, чтобы пренебречь танцовщиком или доминировать над ним. Именно так поступали в Кировском театре. Категоричное видение молодости, которое Рудольф впоследствии смягчил. Робинс впервые увидел Нуреева в «Спящей красавице», когда тот танцевал с труппой маркиза де Куэваса в Театре Елисейских полей. Пьер Берже, сопровождавший Джерема, заметил его недовольную гримасу. «Вернемся-ка к нашему ужину. Что-то меня это не впечатлило», — презрительно бросил хореограф. В составе королевского балета Нуреев танцевал две постановки Робинса. «Собрание танцев», «Dances at a Gathering», 1970 году и после полуденный отдых фавна» в 1971. И надо сказать, что он в полной мере ощутил тиранию Робинса. Чрезвычайно требовательный Робинс заставлял артистов до изнеможения переделывать движение, лишь бы в точности достичь того, что ему хотелось видеть. За кулисами с трепетом ждали окончания спектакля, Если Робинс оставался недоволен, он мог впасть в состояние крайнего гнева, расценивая малейшее отклонение от хореографии как акт личного предательства. В своем маниакальном пристрастии к точности жеста, а также зная репутацию Нуреева, который любил перестраивать балеты на свой лад, Робинс не хотел уступать ему ни на йоту. Но это не останавливало Нуреева такого же перфекциониста, как и сам метр Тем не менее, во время репетиций «Dances at a Gathering» все проходило хорошо. Робинс поставил «Dances» специально для Нью-Йорк-Сити-Бэлли, в мае 1969 года, положив в основу фортепианное произведение Шопена. В постановке были заняты 10 танцовщиков. Кто будет танцевать первым, а кто последним, Робинс решал в последнюю минуту. Надо было знать каждый танец из собрания. Нуреева он видел в начальном и финальном соло. Для того, чтобы Нуреев понял, что в выходах нет никакой системы звездности, Робинс шептал ему на ухо, когда уже звучали первые такты, «До тех пор, пока ты не сойдешь со сцены, я не хочу, чтобы публика знала, кто ты есть». Иными словами, Все должны знать, что это произведение Робинса, который и есть звезда. Робинс, а не Рудольф Нуреев. Нуреев пытался отличиться, но за Робинсоном всегда было последнее слово. Так, например, костюм Нуреева в «Дансис» состоял из свободной белой рубашки, светло-коричневого трико и темно-коричневых сапог. Нурееву это не нравилось и он настаивал на белом трико, чтобы подчеркнуть форму своих ног и ягодиц. В белом трико он и репетировал. Однако в день генеральной репетиции Джером Робинс попросил костюмера принести коричневое трико и направился с ним в уборную звезды. Никто не знает, что там было сказано, но Нуреев вышел из уборной, одетый в трико коричневого цвета. Год спустя Нуреев вновь работает с Робинсом над послеполуденным отдыхом «Фавна» на ту же музыку ди Незабываемая версия Нижинского. Робинс создал целомудренный балет о нарциссизме танцовщиков. Действие балета развивается в репетиционном зале с огромной зеркальной стеной, в которой танцовщики могут смотреться и показать себя. Нурееву роль удалась. Он снискал большой успех. В течение многих лет отношения Нуреева и Робинса оставались напряженными. Однако, по мнению Геслен Тесмар, танцевавший с Рудольфом после полуденный отдых фавна в Парижской опере 1974 года, Робинс, в отличие от Баланчина, был польщен тем, что работал с Нуреевым. Лично мне он казался менее придирчивым к нему, чем к другим танцовщикам. Но, я думаю, он никогда не верил в готовность Рудольфа к открытому сотрудничеству. Очевидно, что самые напряженные отношения у Нуреева сложились с Джорджем Баланчаным. Неудача тем более оскорбительная, что этот американец был для Рудольфа абсолютным образцом. Если он и остался на Западе, то во многом ради того, чтобы работать у Баланчина в Нью-Йорке. Но Рейф был уверен, что Баланчин проявит к нему симпатию. Оба выходцы из Кировского Мариинского театра, для обоих кумиры пятипа и Чайковский, оба покинули свою родную страну без надежды вернуться. Они должны были найти общий язык. Но этого не случилось и даже наоборот. В 1961 году Рудольф не мог представить, что Баланчин уже в тысячи световых лет от белых пачек Мариинского, который он покинул в 1924 году. Хореограф тому времени культивировал стойкое неприятие балета по-советски. Ему решительно не понравились гастроли Большого театра в Нью-Йорке в 1958 году и гастроли Кировского в 1961 -м. Когда в октябре 1962 -го года Баланчин впервые приехал в Советский Союз вместе со своей труппой, Нью-Йорк-Сити Белли, он не мог не заметить, что танец на его исторической родине впал в литургию. До такой степени, что одному журналисту с московского радио, сказавшему ему «добро пожаловать в Москву», «На родину классического балета», — он ответил, «Прошу прощения. Я могу допустить, что Россия — родина романтического балета. А родиной классического балета отныне является Америка». На протяжении всего турне Баланчин неустанно поправлял своих советских собеседников, которые хотели видеть его едва ли не неблудным сыном, вернувшимся на родину, «Нет, я не русский, я американец». Но Нуреев ничего этого не знал. И в своем творчестве на тот момент он воплощал именно то, что Баланчин терпеливо оттеснял в течение 38 лет. Первая встреча Баланчина и маленького русского состоялась в начале 1962 года. В тот вечер они говорили о музыке, о русской литературе, об опере. Но Баланчин, вопреки ожиданиям Рудольфа, не сделал ему никакого профессионального предложения. Как и Робинс, Баланчин скривил недовольную гримасу на спектакле Нуреева, который посчитал за «шоу одного артиста, и я сам, я красивый мужчина, и я один против всех». Такая позиция была... Для Баланчина совершенно неприемлемо. В его труппе царил дух коллективизма. Весной 1962 года Нуреев умолял Баланчина взять его в свою компанию, но тот сухо ответил, «У меня классических балетов не танцуют». «Когда вы устанете от своих принцев, тогда можете ко мне прийти». Но Рудольф никогда не уставал от классики несмотря на свой интерес к современному танцу. Когда через год он вновь стал намекать Баланчину через прессу, что готов танцевать одну часть сезона в Ковент-Гарден, а другую — с Нью-Йорк-Сити-Белли, ответом ему было красноречивое молчание. Однако Нуреев вряд ли вписался бы в труппу Баланчина. Во-первых, из-за духа коллективизма, о котором я уже говорила, Во-вторых, потому что американский хореограф отдавал предпочтение танцовщицам. Для него балет — это прежде всего женщина. Во всех других сферах первенства отдаются мужчине, но в балете женщина первая. Были и еще причины. Невысокий Нуреев смотрелся бы, неважно, рядом с высокорослыми танцовщицами, обладавшими скоростью, которой ему не недоставало. В стиле баланчина главенствует нижняя часть тела, а не верхняя. Баланчин требовал технической точности, а не выражения чувств, что, собственно, и составляло гений Нуреева. Баланчин никогда не смотрел вверх, только в пол, никогда на танцовщиков, только на их ноги. Он творил не для взгляда зрителя, а чтобы рисовать на полу ритм и паузы, которые он слышал в музыке, заключила после смерти Баланчина Мария Толчиф, легендарная танцовщица труппы. Нуреев же не обладал великолепными ногами, но зато обладал незабываемым взглядом. И это было неважно для того, кого прозвали Великий мистер Б. В отличие от Нуреева, патрон Нью-Йорк-Сити Белли любил женщин, американскую культуру и аскетическую жизнь. В работе он был жесток и мог очень быстро потерять интерес к танцовщику, не вдаваясь в объяснение. Баланчин не терпел, когда кто-то начинал нажимать на него и ожидал от своих танцовщиков полнейшего послушания. Он считал что его компания прекрасно может обойтись и без приглашенных звезд которых готов был заподозрить в меркантильности «Юрок, продюсер и нуреев интересуются деньгами я же интересуюсь балетом заявил он в 1968 году теперь вы понимаете почему нуреева не нашлось места в трубпе Баланчина. Впоследствии, в 1978 году, Баланчин пригласил в свой коллектив Михаила Барышникова.